Сабина знала, как этим справиться. «Мистер Векслер интересуется. Не могли бы вы встретиться с ним сегодня за ленчем в бистро Гарденс?» «Почему он не позвонил сам?» — недоумевала Сабина. «И почему не сделал этого заранее? Может, речь идет о роли в кино? Хотя фильмов он сейчас снимает мало». В течение последних десяти лет Мелвин Векслер снял свои главные хиты на телевидении и гораздо меньше работал в жанре кино. Ему было известно, что Сабина не снимается на телевидении. Всем это было известно. Она при каждом удобном случае повторяла, что телевидение — это барахло. Она — Сабина Корлс и может себе позволить не сниматься на телевидении. Так она говорила агенту, когда возникал подобный вопрос. На рекламные ролики вроде того с Собольей шубой Сабина соглашалась. В них, как она считала, был определенный класс, а в телевидении нет. Правда, у Мэлла Векслера класс был, а у нее не было никаких планов на ленч. Часы показывали десять сорок пять. «В час дня вам подходит?» Секретарше и в голову не приходило, что Сабина может отказаться. Такого просто не случалось. А если кто-то и отказывал, то, во всяком случае, не актеры. «В час пятнадцать!» — парировала Сабина. «Это была игра, в которую играли в Голливуде все». И немолозненькой секретарше было с Сабиной тягаться в ней, обе это знали. Хорошо. В бистро Гарденс», — повторила звонившая, как будто Сабина могла забыть. Спасибо. Передайте ему, что я буду. Конечно, будешь, милая. Куда ты денешься? Подумала секретарша, вешая трубку связалась по селектору с непосредственной секретаршей Векслера и сообщила, что Сабина Корлс будет ждать его в час пятнадцать. Векслер, похоже, был доволен, получив эту информацию. Сабина также выглядела довольной. Мел Векслер. Только теперь она осознала, что не видела его целую вечность. Десять лет назад он даже взял ее с собой на церемонию вручения Оскара. Сабине всегда оказалось, что его влечение к ней было более сильным, чем он это показывал, но оба не предпринимали никаких дальнейших шагов. Через квадратную всю в зеркалах прихожую она прошла в ванную комнату и встала под душ. Струи горячей воды приятно покалывали тело. Сабина стала мыть голову, одновременно решая, чтобы надеть, по случаю Ленча, с Мелвином Векслером. Все зависело от того, какие мотивы им руководили. Работа? Или что-то личное? Она раздумывала, в каком образе перед ним предстать. То ли восходящей звезды, то ли знойные знойной женщины, и, наконец, рассмеялась. Оба эти образа были от нее неотделимы, ведь она была Сабиной Корнс, в конце концов, высокой, стройной, светловолосой и красивой. Векслер ради нее был готов на многое, и она это знала. Перед тем, как выйти из-под душа, Сабина включила ледяную воду, ополоснулась, потом стала вытираться и расчесывать волосы. — Если слишком внимательно не вглядываться, — размышляла она с улыбкой, — мне ведь можно дать лет двадцать пять, ну, двадцать восемь или двадцать девять. Впрочем, какое это имеет значение? — Мне бы и четырнадцать подошло, и девяносто восемь. Главное, что я иду на ленч с Мелвином Векслером. Глава вторая Сабина бодро вошла в лифт и нажала кнопку подземного гаража.